Необычайная доблесть и физическое совершенство спартанцев, удивительная тонкая связь с морем у критян, изобретательность, предприимчивость и вечная жажда нового у Афинин вошла в поговорки и прославилась по всей Ойкумене. А сейчас у Таис не осталось ни полноты, ни радости. Ее прежний задор угас, уступив место, печальным раздумьем о дальнейшем пути. Наступила очередь Игисионе размышлять о том, как излечить душевную рану ее госпожи и подруги. Она даже стала жалеть об отъезде таинственного учителя Таис, к которому раньше так ревновала. Делоский философ ускорил бы выздоровление госпожи, тяжело раненной незримым оружием судьбы и богов. Гесиона женским чутьем предугадывала это неизбежное возрождение Таис. Слишком много сил было в молодом теле, слишком много живого интереса ко всему на свете она унаследовала от своих афинских предков. Упали воды великой реки. Нил стал прозрачным и медлительным, как зимой. Таис делила время между Салмаах и узкой легкой лодкой. Они катались втроем хозяйка дома, рожденная змеей и Клонария. Ни одному из становившихся все более настойчивыми ухаживателей не ответила Гетера. Гесиона вообще отвергала все мужское, и только Клонария влюбилась в пожилого греческого купца. Он предлагал выкупить ее у тайс но рабыня сама отказалась из боязни покинуть дом таис где она чувствовала себя в безопасности и привыкла к ласковому обращению. Таис призвала купца и заявила, что отдаст клонарию без выкупа, но с условием заключения брака. Купец обещал подумать. Он был вдов, но между Родосом, откуда была клонария, и его родной Лидией не было эпигамии. Однако ничто не препятствовало заключить особое соглашение на взятие клонарий, и Тайс решила настаивать. С домом приходилось расстаться. Его владелец захотел было повысить и без того непосильную плату. Только неопределенность положения в Египте накануне прихода Александра мешала хозяину переменить Тайс на более богатых жильцов. Гесиона с тревогой смотрела, как одно за другим исчезали из большой шкатулки украшения госпожи. Даже в самые богатые периоды своей жизни Таис жила скромно в сравнении с безудержной расточительностью других выдающихся гетер. Смерть Эгесихоры отняла половину ее сердца, а гибель менадема лишила любви и надежной опоры. Тайс, как запнувшаяся на скаку лошадь, потеряла из виду дорогу и вертелась в круге медленных дней, утратив желание, не видя смысла дальше жить в Египте и не зная, куда направиться, чтобы скорее заполнить душевную пустоту. Только скачки и головоломные трюки с Салмаах на время возвращали прежнюю Тайс с горящими щеками и блеском озорных и в то же время серьезных глаз в той самой смеси вдохновенного достоинства и девичьего задора, которая придавала ей неотразимую привлекательность. В «Дни мертвых», тяжелые дни, три последних дня каждого месяца, пианипсиона, Таис особенно остро почувствовала, что прежний мир утрачен навсегда. Никогда более не вернется та безмятежная и спокойная жизнь с непременным ожиданием еще лучшего, еще более прекрасного, божественная уверенность в своей красоте, ощущение здоровья, счастливой судьбы, как бывает лишь в расцвете юности. Таис исполнилось 23 года. Для эллинской женщины и даже для танцовщицы возраст полного расцвета. И все же казалось, что вместе с юностью уходит ее прежняя красота. Она утрачивает свои непобедимые чары без всякого желания испробовать их на ком-нибудь снова. Именно это отсутствие желаний пугало Таис призраком будущей старости. Если бы здесь был мудрец из Деласа, она скорее нашла бы себя и ожила для новой жизни. Как ей нужен был сейчас друг-наставник. Она скорее бы нашла в себе силы и ожила для новой жизни.